Глава третья. В кругу семьи. Буквально на следующий же день все вернулось на привычные рельсы. Отменили все нововведения, вроде ограничения по времени на прием пищи, которые некоторые студенты уже успели окрестить драконовскими мерами. На лицо директора снова вернулась извечная довольная полуулыбка, демонстрирующая его перманентно хорошее настроение. Ну и за окном больше не раздавались странные шорохи, источник которых я так и не успел установить. Может и правда какой-то робот-паук или что-то вроде этого. Адам, в общем-то, мог обойтись и без всех этих событий прошедшей недели, ведь у него была запись с камеры банкомата, и ее было вполне достаточно. По крайней мере для того, чтобы инициировать вчерашний разговор. Зачем вообще нужно было целую неделю вести слежку, не вполне понятно. Разве что за тем, чтобы узнать, нет ли у меня сообщников, каких-то еще студентов, которые демонстрируют нечто из ряда вон выходящее. Это вполне объясняет даже разведывательный дрон, который я видел в небе. Ну а зачем еще службе безопасности возможность видеть всю академию с высоты птичьего полета, если не для того, чтобы изучить всех или хотя бы максимальное количество студентов разом? После сокращенных, как обычно, по субботам занятий и следующего за ними обеда, директор сделал важное объявление и, наконец, рассказал всем о фонтане, который я вернул к жизни. Как я и ожидал, участие студентов это вызвало настоящий восторг, но таковых было очень немного. В большинстве своем подрастающее поколение магов уже утратило всякий пиетет перед реликвиями прошлого, особенно такими, которые долгое время считались сказками и легендами, Поэтому и новости о Фонтане они восприняли спокойно, как само собой разумеющееся. Ну и хорошо на самом деле, меньше будет ситуации, когда придя к Фонтану, чтобы потренироваться, я обнаружу там милующуюся парочку. Приближалось воскресенье, а значит, как обычно, все отправятся в город заниматься своими делами. Я бы тоже с удовольствием занялся своими делами, но для этого необходимо было остаться в академии, чтобы потренироваться от души, и чтобы никто при этом не мешался под ногами. Но такой опции, увы, не существовало. Никто из учеников не оставался в академии. Да мало того, всех еще и пересчитывали по головам, как по пути туда, так и обратно. По всему получалось, что тренироваться мне придется в городе, найдя предварительное место, где меня никто не увидит, и где я никому не помешаю, даже если буду тренировать что-то разрушительное. Конечно, ничего разрушительного плести я не собирался, но в таких ситуациях лучше перебдеть, иначе по закону подлости обязательно какой-нибудь шатун попадется под горячую руку в самый неподходящий момент». Объясняй потом всем подряд, почему вместо человека домой вернулась лягушка, и почему она не превращается снова в прекрасного принца от поцелуя. Но думать обо всем этом мне пришлось недолго, так как у меня была несравненная Ванесса, которая уже нашла для нас обоих занятия на воскресенье. Мы едем знакомиться с ее семьей. И если у вашего высочества, конечно же, нет более важных дел вроде того, как отправить на больничную койку еще одного представителя какого-нибудь магического рода. Фыркнула она, сидя на бортике фонтана, к которому мы вышли прогуляться вечером, и брызнула в меня водой. «А мы что, разве не знакомы с твоей семьей?» — удивился я, садясь рядом и опуская в прохладную воду руку. «Да с кем ты там знаком?» — Ванесса махнула рукой. «С дедом да с Лукасом, и то с ним шапочно. Бабуля видела издалека, а мама, папа, остальные родственники...» «У тебя их много?» Еще один брат и две сестры. Все младше меня. А Хьюга — это младший брат, вообще маленький. Ему два года всего. Тебе так важно количество моих родственников?» «Нет, просто...» «Просто у меня с моими собственными родственниками не сложилось, если можно так сказать. Но это история, которую лучше лишний раз не вспоминать. Тем более без серьезного повода. И уж тем более не рассказывать». «Ты не подумай, это не мое решение», сменив тон на извинительный, продолжила Ванесса. «Это родственники попросили. Очень хотят познакомиться с моим молодым человеком». «Раньше они такого желания не проявляли». «Раньше они не думали, что это так надолго затянется». Ванесса пожала плечами. «Думали, что мы быстро разбежимся с тобой, а значит, и знакомиться незачем». «Ясно», — я усмехнулся. «А ты сама-то хочешь, чтобы мы познакомились?» «Скажем так». «Я знаю, что после этого они от меня отстанут», — призналась Ванесса. «Это можно считать за желание?» «Ладно», — я вздохнул. «Будет тебе знакомство с родителями. Только не думай, что я не припомню тебе этот должок при первой же возможности». «Эй, это моя фраза!» В конце концов, особняк Тюйуддор, если вдуматься, «это же идеальная площадка для магической тренировки». Они же готовят своих детей к учебе в академии с малых лет, а значит, у них должно быть место, в котором они это делают. И если мы найдем общий язык с семьей Ванессы, то мне не придется искать никаких мест на отшибе, чтобы вдоволь поплести заклинания. Я просто буду приходить к ним, если не как член семьи, то как кандидат в них, и пользоваться их тренажеркой. Удобно? Поэтому в воскресенье я, одетый практически руками Ванессы, подбирающий вещи из недавно купленного гардероба вместе с самой баронессой под ручку, чинно поднимался по ступенькам особняка юдор Я, кстати, так и не понял, чем руководствуются люди этого мира, когда называют что-то стильным и красивым, но, по крайней мере, мне было удобно. И я не был похож на клоуна, а этого вполне достаточно. На Ванессе было шикарное, облегающее ее идеальную спортивную фигуру, платье — но не то, в котором я ее видел на балу. Это было более закрытое. Удивляться тут нечему. Наверняка ее гардероб размерами превышает даже Ноксовский, хотя это и кажется невозможным. Сегодня даже Лукас не стоял в воротах. Даже бабушки Фионы не было видно на фонтане. Вот насколько все было серьезно. Когда мы вошли в особняк, оказалось, что там только нас одних и ждут» все остальные уже находились в большом факе в котором откуда то появился длинный стол которого явно не было раньше то ли вытащили из каких то закромов то ли чем черт не шутит вообще наколдовали из воздуха домочадцы завершали последние приготовления сновали туда сюда с блюдами и кувшинами в руках наполняя стол так что даже академские приемы пищи казались легким перекусом по сравнению с ним ярко красные лобстеры Блестящие шарики черной икры, крошечные жареные перепелки, обложенные канапе из оливок, слабосоленого лосося, сыра и черного хлеба. Это только то, что успело броситься в глаза до того момента, пока наш приход не заметили. «А вот и они!» — громко сообщил Виктор, чей голос невозможно было перепутать ни с чьим больше. «Виновники нашего торжества, так сказать. Садитесь, только вас и ждем. Доброго дня!» Я кивнул всем присутствующим, обводя их взглядом. Ну, с Лукасом мы уже были знакомы, и он предсказуемо лишь сурово свел брови при виде меня и раздул ноздри. Бабушка Фиона, заверив нас, загадочно блеснула маленькими прямоугольными очками и тепло улыбнулась, будто уже заочно приняла меня в свою семью. Намного интереснее дела обстояли с мамой и папой Ванессы. До этого я лишь мельком видел их фотографии в газетных статьях, посвященных роду Тюдор, когда собирал информацию о Ванессе и, конечно же, не обращал особого внимания на них. Я же не планировал, что нам с Ванессой окажется по пути, да еще так надолго. Родителям Вина вид было чуть больше сорока, и при взгляде на них сразу становилось понятно, в кого пошла дочь». Волосы матери были светлее, чем мои помыслы касаемо самой Ванессы, зато вот шевелюра отца была огненно-рыжей, словно передо мной стоял многократно повзрослевший Лютес. У него даже брови были рыжими. Наверное, если б Виктор не был непроходимо седым, я бы давно уже понял, что в Ванессе больше отцовской крови, чем материнской. Хотя, в общем-то, это, конечно, ничего не меняло. Несмотря на внешние радушие и широкую улыбку, взгляд отца был холодным и оценивающим. Будто он тоже пытался изобразить из себя агента службы безопасности. Он в первую же секунду быстро осмотрел меня с головы до ног и, кажется, остался доволен. Или нет, не знаю. Мне, по сути, было все равно, что он там себе воображает, но теперь я хотя бы понимал, как и почему в Ванессе уживаются две такие разные личности. Капризная, избалованная баронесса Тьюдор и свойская, порой немного обидчивая, но понимающая девчонка Ви, Пока отец внимательно сканировал меня, мать Ванессы была занята ее братьями и сестрами. Самого младшего брата она держала на руках и постоянно убирала его руки отовсюду, куда только он пытался их запустить, включая собственные глаза и уши. Две младшие сестры же, повизгивая, носились друг за другом вокруг стола, чуть не сшибая и стулья, и всех присутствующих заодно. «Так!» — прикрикнул отец, стукнув ладонью по столу. «Мила Юля!» «Успокоились быстро, а то без торта останетесь!» Девчонки, услышав это, моментально остановились и затихли, будто из них батарейки вынули. Они юркнули на ближайшие стулья и застыли на них с такими моськами, будто тут сидят уже неделю и только и ждут всех остальных. «Так-то лучше!» Вздохнул отец, обогнул стол, подошел к нам и протянул руку. «Добро пожаловать, Марк. Меня зовут Корвак. Можно просто Кор. Рад знакомству. Взаимно? Почти не соврав, ответил я, пожимая его руку. Рукопожатие было сильным, даже слегка более сильным, чем диктует вежливость. Я не стал сжимать его руку в ответ, иначе это превратилось бы в соревнование, кто кому быстрее переломает пальцы. Я просто нагнал в руку чуток зеленой маны, укрепляя анатомию кисти и делая ее более устойчивой к подобным повреждениям. Во взгляде Корвака проскользнуло уважение, и он быстро... Даже, можно сказать, поспешно убрал руку, превратив это в указывающий жест. «Это моя жена, Талина, мама Ванессы, девочки Мелисса и Юлиана, маленьких Юга. Он еще даже помахать в знак приветствия не в состоянии. С Виктором вы уже давно знакомы, а это бабушка Фиона. Кто еще не знает этого молодого человека, это Марк». Девчонки за столом радостно помахали руками в знак знакомства, а младшая, мило, даже украдкой уберившись, что папа не видит, показала язык. Мы сели за стол, и Виктор, как патриарх всего клана, первым встал, держа в руках бокал игристого вина. Ну, за знакомство. Происходящее дальше напоминало званые ужины, которые любили проводить и в моем мире тоже, на некоторых из которых я даже бывал. На одних сидел непосредственно за столом, прямо напротив хозяина вечера то есть на самом почетном месте. На другие заскакивал лишь мимоходом через окно, чтобы подсыпать в кувшин с вином сложный артефактный яд, рассчитанный лишь на одного человека и безвредный для всех остальных, кто его употребит. По привычке я беглым магическим взглядом оглядывал и все здешние блюда тоже, но, конечно, они все были безопасны, поэтому я наложил себе понемногу всего и потихоньку накалывал на вилку то кусок грудинки, то ножку перепелки, отправляя в рот и не отрываясь, слушая Курвака. На любом подобном ужине должен быть хозяин. Даже два. Первый — это тот, кто этот вечер организовал. Второй — это тот, который из кожи вон лезет, чтобы к нему было приковано всеобщее внимание. Нередко эти два хозяина воплощались в одном и том же человеке, и сегодня Курвак Тююдор был этим самым человеком. Он был из тех людей, которым просто необходимо, чтобы все внимание было сосредоточено на нем. Ну ладно, жене можно отвлечься, она детьми занята. И поэтому он практически безумолку что-то рассказывал. Сначала он вспоминал, как сам учился в академии и даже занял второе место на конкурсе песчаных замков на празднике воды и песка на третьем курсе обучения. Потом, как проходил военные сборы в армии Виаты и изучал азы командования небольшим подразделением. Плавно это все перешло в знакомство с будущей женой, появление детей и так далее. Короче говоря, практически полная биография Корва Катюю Дор, каждый абзац которой немного отстоял по времени от предыдущего и обычно начинался с фразы «это мне напомнило, как я...». Ванесса почти все время сидела, опустив взгляд в тарелку, и, кажется, уже стыдилась того, что привела меня сюда. Так что я улучил момент и слегка сжал под столом её пальцы, показывая, что все нормально. Ее лицо сразу разгладилось, и она благодарно посмотрела на меня. Остальные же, кажется, уже привыкли к подобному поведению отца Ванессы, поскольку даже не обращали на него внимания. Бабушка Фиона откуда-то вытащила свое вязание и стрекотала спицами, иногда прерываясь на глоток красного, будто кровь вина. Виктор сидел, сплетя пальцы, положив на них подбородок и глядя на сына таким взглядом, что сразу становилось понятно. Он все эти истории слышал уже кучу раз. У него даже губы иногда чуть-чуть шевелились, проговаривая вместе с Корваком какие-то фразы. Мила и Юля, улучив момент, вообще слиняли из-за стола и унеслись на второй этаж. «Вот вы, например, Марк, чем собираетесь заниматься после Академии?» — внезапно спросил Корвак, чем выдернул меня из задумчивости. Я почти не слушал, о чем он говорит, вместо этого сканируя взглядом особняк изнутри и пытаясь придумать, где же они могли расположить тренировочный зал для магов. Я? Я посмотрел на Курвака. «Я собираюсь изменить этот мир». «Ого! Планы прямо императорские!» — хохотнул Курвак. «Я тоже в вашем возрасте был максималистом. Тоже думал, что весь мир будет повиноваться моей воле. Хотя, от чего греха таить отчасти, так оно и есть. Ведь наш род — один из самых сильных и знаменитых, несмотря на то, что далеко не такой многочисленный, как некоторые. Но мы над этим усиленно работаем, правда, дорогая?» и он слегка толкнул локтем жену, которая от этих слов буквально спала с лица и чуть не выронила младшего сына. После основного ужина последовало традиционное чаепитие с тортом. Корвак, судя по всему, был отчаянным сладкоежкой, поскольку только появление на столе сладкого снизило его напых, и он взял паузу на то, чтобы поорудовать ложкой. Я поймал вопросительный взгляд Ванессы и улыбнулся ей, показывая, что все нормально. Опять. «Ты не подумай, он не всегда такой», — едва слышно шепнула она мне. «Это он просто перед тобой рисуется. Перед любым незнакомцем». «Знаю», — ответил я. «Все нормально». В конечном итоге ушли из дома мы уже под вечер. Виктор ради приличия предлагал нам задержаться еще и отправиться вместе с ним в академию через портал, но я сказал, что мы хотим еще прогуляться перед отправкой и получил от патриарха взгляд полный понимание. «Ты им понравился», — сказала Ванесса, когда мы шли обратно к автобусу. «Особенно папе». «С чего ты взяла?» «Когда люди ему не нравятся, он перед ними не распушает хвост». Ванесса улыбнулась. «Как павлин. Он просто не видит смысла тратить на них силы и время». «Это даже в какой-то степени мудро», — оценил я. «Это хорошо, что я им понравился». «Боялся не понравиться?» «Нет», — я пожал плечами. «Я же не миллион сула, чтобы нравиться всем». Просто понравится людям лучше, чем не понравится. В любом из смыслов. Спасибо, что досидел все это до конца. Ванесса сжала мои пальцы сильнее. «Не парься», — я ухмыльнулся. Это было даже интересно в некоторых моментах. Например, в тех, когда он рассказывал, как почти победил в конкурсе на лучший песочный замок, — рассмеялась Ванесса. «В том числе», — еще шире улыбнулся я. «В том числе». Последние слова я повторил, потому что в кармане у меня неожиданно завибрировал телефон, отвлекая от разговора. Это было странно. Кто мог мне звонить в такое время? Кто вообще мог мне звонить хоть когда-то? Этот номер знали лишь двое — Ванесса и профессор Громов. Ну, может, еще своему деду Ванесса его передала, и все. Тогда кто же это может быть? Это было сообщение с незнакомого номера. Короткое, но неприятное. «Марк, добрый вечер. Как прошел семейный ужин с Сентой тююдор «Адам». Я заблокировал телефон и убрал его в карман, ничего не отвечая. И я, и агент прекрасно знали, что это вопрос риторический. Что это, по сути, завуалированный намек на то, что Адам продолжает следить за мной даже сейчас. Дроны, спутники, те же банкоматы или какие-то другие камеры, способов, масса. Его план понятен, заставить меня нервничать на постоянной основе разбалансировать эмоциональное состояние превратить в трясущегося параноика который будет оглядываться на каждый шорох и в конце концов согласиться им помогать лишь бы прекратить этот ужас без конца только вот хрен ему пока я сам не решу то не буду им помогать а решу я не раньше чем придумаю достойную цену за свою помощь цену которая и меня устроит и которую они потянут но буквально на следующее утро пришлось срочно пересматривать свои планы Ночью я в очередной раз погрузился в воспоминания Марка и, наконец, увидел лицо на фотографии, что выпало из очередного конверта, полученного от человека в маске. И это было лицо Ванессы.